26 июля 1969 года. Рози прижалась к Бри, глядя, как мама поёт колыбельную то Монти, то Мэтти. «Расскажи мне какой-нибудь секрет», — прошептала Бри. С Рози это было проще всего, она ещё не научилась хранить секреты. Малышка посмотрела на свои руки, затем подняла взгляд на Бри, лучезарно улыбнулась и опустилась на свои пухлые коленки. И, сложив ладошки вокруг уха Бри, так что уху стало жарко, шепнула. — Да, у меня есть один секрет. Затем отстранилась, чтобы оценить реакцию Бри, и уставилась на старшую сестру, широко раскрыв глаза. Бри повернулась, убедилась, что Агнес не услышит их шепот, и сложила ладони вокруг уха Рози. — Какой секрет! «Агнес сказала мне, чтобы я его тебе не говорила». Бри строго посмотрела на Розе, так что малышка заерзала от сладкого предвкушения. Ей ужасно хотелось поведать свой секрет. «Ты видишь мою корону?» — спросила Бри, показав на свою голову. «Сегодня я твоя принцесса и повелеваю тебе открыть мне секрет». Рози осторожно дотронулась до маргариток на голове Бри, как будто они были выполнены из ажурного золота. Она сдалась быстро, как ожидала Бри. Обдавая ухо сестры своим жарким дыханием, она прошептала. «Это одно секретное место!» Суровый взгляд Бри стал еще суровее, а ее любопытство еще острее. Она уже несколько недель знала, что у Агнес, Рози и Виолы появилось какое-то такое место. Раскрыть их прежний тайник было нетрудно, и Бри обнаружила его в два счета. Он находился под столом в маминой оранжерее, где ярко-розовые цветы мединилы росли так низко, что касались пола. Ей отчаянно хотелось отыскать их новый тайник». потому что её терзало смутное подозрение, что он лучше, чем тот, где прятались она и инжирка. «А ты знаешь, где оно находится?» «Само собой», — захихикала Рози, когда Бри, сменив тактику, оставила свою напускную суровость и вместо этого пощекотала сестру. «Что ты делаешь?» На Бри и Рози упала тень Агнеса. От ужаса у Рози округлились глаза. «Я ничего не сказала. Честное слово, Аги, я не сказала ей где». «Розина!» — завопила Агнес. И повернулась к Бри, которая смотрела на сестру спокойно, что, как она знала, приведет Агнес в ярость. «Оставь Рози в покое!» «Это почему же? Она и моя сестра. Я могу говорить с ней, когда захочу». «Бри!» Инжирка схватила бриза за предплечье, затем кивком показала на тропинку, ведущую из Хоксхеда. Все девочки повернулись, мигом забыв про свои споры. Он тяжело шагал по пыльной тропе. Миновав последние из деревьев, вытер лоб. Увидев жену и дочерей, нахмурился. Бри пристально смотрела на него. Он был пьян. Она хорошо выучила эти признаки. покрасневшее лицо, чересчур блестящие глаза, развинчанная походка. Хитрость заключалась в том, чтобы определить, насколько он напился. Она взглянула на маму, увидела ее прищуренные глаза и поняла, что мама тоже пытается определить, насколько далеко зашло его опьянение, надеясь, что он находится на ранней стадии, на которой еще управляем. В противном случае... Дело всегда заканчивалось побоями и синяками. Не поздоровавшись и не кивнув, он, тяжело топая, вошел в дом. Украденные деньги в кармане Бри словно жгли ее. Резко встав, она сказала, быстро взглянув на дом. «Мама, мы с анджиркой пойдем в лес». Видя, что Бри сама не своя, мама нахмурилась. «Что ты натворила, Бри?» «Ничего». «Почему ты вечно думаешь, что я что-то натворила?» Но банкноты продолжали сжечь Бри через карман, несмотря на ее бессовестную ложь. Мама взглянула на дом, сглотнула, затем повернулась и бодро улыбнулась дочерям. «Я никому не позволю причинить вам вред, цветочки мои». Она перевела взгляд на Бри. «Если ты не сделала ничего дурного, то тебе не о чем беспокоиться». Это тоже была бессовестная ложь. Семейство Туэйт соткало целую паутину лжи, которую они повторяли друг другу и самим себе. Чтобы вывести его из себя, не требовалось причин. «Мама, может, нам лучше уйти?» — нервно спросила Агнес. «Кажется, отец злится». Удивлённая этим необычным проявлением солидарности, Бри чуть заметно улыбнулась Агнес, но та не увидела ее улыбки. Она во все глаза смотрела на дом, так крепко стиснув свою бело-синюю игрушечную собаку, что было удивительно, как у той не лопнули швы и набивка не вылезла наружу. — Кто из вас их взял? Его рев огласил весь дом и разнесся по саду. Все застыли. Послышался громовой топот. Он был во дворе. «Джордж!» — сказала мама, прямая и суровая перед лицом его ярости, глядя, как он несется по лужайке. И торопливо двинулась ему навстречу, хотя идти ей мешали Монти, которого она держала на руках, и Мэдди, вцепившаяся в юбку. Красные прожилки на его лице выступили еще отчетливее. похожие на крохотных червяков. «Кто их взял?» — взревел он опять. «Кто из вас, дьявольское вы отродье, взял мой выигрыш?» «О чем ты, Джордж?» — спросила мама, прижав к себе Монти, который, услыхав повышенные голоса, громко заплакал. Не желая, чтобы кто-то ее переплюнул, Мэди тоже завопила во все горло, уткнувшись лицом в мамину юбку. «Все были в саду со мной все утро». Агнес посмотрела на Бри, потом на него. Бри послала сестре мысленный призыв не выдавать ее, но поняла, что он тщетен, когда Агнес прищурилась и показала на нее. «Это была Бри, отец. Я видела, как она выходила из дома. Это была она!» «Ябеда-корябеда, соленый огурец!» зашипела Бри, чтобы ее слышала только Агнес. «На полу валяется, никто их не ест!» На лице Агнес одновременно отразились вызов и чувство вины. Затем она сморщилась, пытаясь сдержать плач. Мама встала между дочерьми и мужем, закрыв девочек словно щитом. Муж остановился и настороженно уставился на нее. «Не надо, Джордж!» — сказала она и вскинула ладонь — одновременно успокаивая и защищаясь. «Не надо что!» — заорал он. Мама ничего не ответила. Она пристально смотрела на него, просто смотрела. Вопли Монти и Мэдди перешли в хныканье, затем затихли совсем. Это был поединок воли, в котором маме редко удавалось одержать верх. И только Бри заметила, что у нее дрожат руки — потому что знала, что они будут дрожать. Все девочки затаили дыхание, глядя то на маму, то на него, и ожидая, чтобы она подала им знак бежать. «Прочь с дороги!» — пробормотал он. «Я сделаю с твоими соплячками то, что посчитаю нужным!» Однако он не сдвинулся с места, будто загипнотизированный взглядом мамы. Бри, казалось... что сейчас ее грудь взорвется от напряжения царящего в саду. Они стояли как статуи, нервно застыв под солнцем в живой картине, и дом словно подался к ним, настороженный и полный опаски. Первый ход сделал он. Он прищурился, его губы растянулись в злобном оскале, плечи напряглись. Он резко опустил голову, пока она не оказалась всего в нескольких дюймах от лица мамы. «Ты хочешь, чтобы я задал им трёпку?» — прошепел он. «Не заставляй меня делать больно твоим цветочкам!» Он произнёс это слово глумливым тоном, превратив это ласкательное имя, которое мама называла своих детей, во что-то гадкое. «Ты же знаешь, что бывает, когда ты мне перечешь Так что потом тебе надо будет винить только себя!» Мама рассудила неправильно. Она опустила руку и глаза. И сжалась. Она проиграла. Монти вдруг заревел, как будто невыносимое напряжение, витающее в саду, причиняло ему физическую боль. Он сделал паузу, глядя на сына, затем грубо оттолкнул маму. «Джордж!» — крикнула она, спеша за ним. «Никто ничего у тебя не брал! Все они находились здесь, со мной, все утро!» Бри вскочила на ноги. «Что выбрать? Борьбу или бегство?» Ей хотелось бороться, но она посмотрела на своих младших сестер и решила бежать. С тоской взглянула на дуб, растущий во дворе. Это было ее безопасное место. К тому же у этого дуба было то преимущество, что он всякий раз бесился, потому что не мог ее достать, когда она оказывалась на самых верхних ветках. Она взглянула на маму и увидела, как та едва заметно кивнула. Между Бри и мамой существовало что-то вроде негласной договоренности о том, что когда он зайдет настолько далеко, что мама уже не сможет ничего сделать, то сама она позаботится о Монте и Мэди, а Бри возьмет на себя заботу о старших девочках. Бри схватила инжирку за руку, рывком подняла ее с земли и бросилась бежать. Пробегая мимо Агнес, она прошептала «Беги, возьми Ви и Рози и бегите в лес!» Хотя куда больше хотелось дать сестре за трещину, за ее очередное предательство. Агнес открыла рот, чтобы возразить, затем кивнула. и, схватив Виолу и Рози, которые были готовы вот-вот расплакаться, побежала в противоположном направлении, в сторону церкви. Бри оглянулась через плечо, и сердце у нее сжалось при виде мамы, стоящей перед ним, такой маленькой, такой слабой перед силой его гнева, полный страха и пытающийся задобрить его, одновременно дергая головой, чтобы дать понять старшим детям, что им надо бежать. «На этот раз я убью тебя, Бри!» Взревел он, когда Бри и Инжирка промчались мимо кладбища и побежали вверх по склону в сторону леса Лоунхау. «Ей-богу! Я вас всех убью!»